Психиатрия. Был ли Иосиф сумасшедшим? Он дважды побывал в психушках. В статьях и заметках иностранных журналистов это иногда подается вскользь таким образом, словно правительство заточило молодого инакомыслящего поэта в скорбный дом. Также уверенно многие пишут, что в 1964 году его отправили в ГУЛАГ за Полярным кругом на судьбу Иосифа проецируют события более позднего времени. Это позднее, в конце 60-х советские власти стали практиковать зверские методы карательной психиатрии, расправляясь с диссидентами, как, например, с приятельницей Бродского, поэтом Натальей Горбаневской. Под новый 1964 год на Канадчикову дачу, больница имени Кащенко, в Москве Иосифа устроили желая таким образом спасти его от преследований. Устроил, пользуясь своими связями, Виктор Ефимович Ардов с согласия, естественно, Иосифа. Принимала участие в обсуждении этих дел и жившая в это время на ордынке Ахматова. Видимо, всем им это казалось недурным решением проблемы. Посидит под крылом у знакомых психиатров, а тем временем ленинградские мерзавцы угомонятся и в будущем психически неуравновешенного, как будет свидетельствовать медицинская справка, молодого человека оставят в покое. Нервы у Иосифа действительно были нежелезные, и выдержал он в больнице всего около недели. Миша Ардов вспоминает, как Иосиф кричал из прогулочного дворика психбольницы, «Скажите Ардову, старшему, пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда! Я не могу! Я больше не могу!» Увы, прибавляет Ардов, он этого не выдержал, вышел на волю и отправился в Ленинград. Дальнейшее известно. Выдержал бы, не было бы ареста, суда, ссылки. Увы, отголосок досады тех дней. Вернувшийся из Москвы Найман передразнивал своего приятеля Мишу. «Мне врач» — называлось имя доктора — говорила, что Бродский действительно страдает шизоидной психопатией. Тридцать с лишним лет спустя, когда вышли записные книжки Ахматовой, я прочел там черновик письма благоволившему ей Суркову. Был такой официозный поэт-начальник. Алексей Александрович, в дополнение к моему предыдущему письму, от такого-то декабря, спешу сообщить, что Иосиф Бродский сегодня выписан с канадчиковой дачи со следующим диагнозом шизоидной психопатии и что, видевший его месяц тому назад психиатр, утверждает, что состояние его здоровья значительно ухудшилось вследствие травли, которую больной перенес в Ленинграде. Простите, что нагружаю, обременяю вас моими делами, тем, что так тяготит меня. Совесть не позволяет мне поступать иначе. Анна Ахматова. Я думаю, что диагноз этот не туфта. Но что, однако, он означает? Психопатия — это отклонение от психической нормы. Степень отклонения может быть очень разной. Клинический шизофреник отклонился настолько, что разговаривает с инопланетянами и выполняет их указания. Шизоидная означает напоминающая шизофрению, напоминающая тем, что человек зацикливается на тревожных мыслях, страхах. Неприятные слова шизоидная психопатия в переводе на непрофессиональный язык это чувствительность, ранимость. И еще говорили нервный он такой нервный. Похоже, что только таким и может быть поэт. Человек, неодержимый сомнениями и страхами, способен сляпать гимн Советского Союза, да и что-нибудь поприличнее, вроде Василия Теркина, но никак не напишет, когда для смертного умолкнет шумный день, или «молчи, скрывайся и таи». Юному Иосифу и до, и вне зависимости от неправедных гонений, были свойственны тревоге и страхе. Так он явно боялся оставаться один. Воображение, видимо, рисовало ему картины насилия, вроде убийства топором, как в холмах. Об этом у него немало ранних стихов. «Дом заполнен безумьем, чья нить, из того безопасного рода, что позволит и печь затопить, и постель застелить до прихода, нежеланных гостей, и на крюк дверь закрыть, привалить к ней поленья, хоть и зная, не ходит вокруг, но давно уж внутри, исступление. Вероятно, по поводу этого стихотворения «В горчичном лесу» Ахматова говорила 20 октября 1963 года. Судя по тому, как он описывает страх, зимой один в академяках жить он не будет. Речь шла о том, что Иосифа пригласили пожить, посторожить дачу Бергов в академическом поселке. Академяки, от финского названия Комарова, Келломяки. Ахматовы эти страхи в пустом доме были и самой хорошо знакомы и в 1921 году. Страх во тьме, перебирая вещи, лунный луч наводит на топор. За стеной слышен стук зловещий. Что там, крысы, призрак или вор? И много позднее. Уже безумие крылом души накрыло половину. В отличие, однако, от подлинного безумца, Иосиф знал, что иступление внутри, а не ходит вокруг. Да, он хватался иногда за лоб руками, говорил, что психика садится. Но когда дело доходило до критического момента, на суде, в тюрьме, на операционном столе, да в последние недели перед смертью, в конце концов, становился собран, решителен и даже вызывающе весел. «Только два раза я забеспокоился» а не поехала ли у него крыша на самом деле. В первый раз это было, когда мы гуляли где-то в окрестностях его ленинградского дома, и он заговорил о своих планах побега за границу. Планы были такие – зарыться в уголь в финском товарнике, или же смастерить воздушный шар, подобраться к финляндской границе, ночью шар надуть и перелететь, или вместо шара посадить в рюкзак несколько кошек, пограничные овчарки бросятся за кошками, и тут… Вскоре он дал мне прочитать «Пост Аэтатем Ностром», где герой переходит границу именно с кошачьей помощью, и я понял, что он тогда просто проигрывал вслух свои выдумки для, как бы он сказал, художественного произведения. В другой раз, уже перед его отъездом, он позвал меня погулять и поговорить. В какой-то степени все мы были параноиками, все опасались подслушивающих устройств в помещениях. Сначала мы гуляли по летнему саду, но он начал оглядываться и сказал, «Пойдем отсюда». Мы подошли к его дому, зашли в садику Преображенского собора и продолжили разговор на скамейке. В садике, на мой взгляд, было мирно, дети играли, на другой скамейке мужик читал газету, еще на другой девушка сидела, видно, поджидала кого-то. Но, взглянув пару раз на мужика и на девушку, Иосиф опять забеспокоился Сказал, что это в конце концов противно, и мы снялись с места. Тут я осторожно предположил, что, может, это просто девушка и просто человек с газетой и просто мания преследования. В ответ Иосиф процитировал своего любимого Станислава Ежелеца. «Если вы страдаете манией преследования, это еще не значит, что за вами на самом деле не следят». Если не считать одного пьяного ночлега в квартире психиатра, дяди Красильникова, в Удельной, и в юности поездки в к Константину Александровичу, я был в сумасшедшем доме только однажды. Навещал на пряжке Герасимова, который попал туда на несколько дней по пьяной лавочке. Произвели впечатление двери без ручек и нарастающий гул по мере приближения к отделению, где томился Володя хотя оно было не буйное, но довольно шумное. Мы прошли через несколько комнат и, наконец, мне отперли последнюю дверь без ручки, из-за которой и слышались голоса. По коридору ходили громко разговаривающие люди в серых пижамах, а на стене, прямо напротив входа, аккуратно вырезанные красные буквы составляли надпись «Ленин с нами». Можно, конечно, выводить творческий потенциал Иосифа из того, что его в младенчестве мамка уронила. Мария Моисеевна рассказывала, что такое действительно случилось. Некоторые невропатологи и психиатры описывают симптом гиперграфии неудержимого стремления писать. Обычно это связано с патологией левой передней доли головного мозга, например, при некоторых видах эпилепсии или в результате травмы. В тот же синдром... Могут входить задиристость, высокая самооценка, мистические переживания, повышенная религиозность. Иногда даже говорят, что левая лобная доля – это местонахождение Бога. Гиперграфия проявляется также на эйфорическом полюсе циклотемии. Таковы, вероятно, были болдинские осени. Так Стивенсон написал чуть ли не за одну ночь доктора Джекила и мистера Хайда. Женя Рейн сам мне говорил об этом в связи со своим циклотимическим недугом. Почему гиперграфия, а не привычная графомания? Потому что графомания имеет оценочный характер. То, что выходит из-под пера графомана, не имеет интеллектуальной или эстетической ценности, а зачастую и вовсе лишено смысла. А гиперграфией страдали все одержимые творчеством литераторы Бальзак, Диккенс, Толстой а также мой похожий на Бальзака молодой друг Дима Быков. Примечание. Быков Дмитрий Львович, внесен Минюстом Российской Федерации в реестр иностранных агентов. Конец примечания. О Достоевском и говорить не приходится. Вышеописанный синдром в специальной литературе даже иногда называют синдромом Достоевского. Гиперграфия совсем не обязательно условие поэтического таланта, но иногда сопутствует ему. Взять Цветаеву или Эмили Диккенсен, Уитмана. А иногда поэт безудержно гиперграфичен с молоду, а с годами все более контролирует творческий поток. Видимо, это случай Блока и Бродского. Среди бесконечных стихов о прекрасной даме, так же как среди тысяч стихотворных строк, написанных Бродским до ссылки, мелькают прекрасные стихи, но много и невыразительного, излишне многословного, возникшего потому, что руку с пером несло по бумаге. Что до симптома задиристости, это тоже было не чуждо Иосифу, особенно с молодого. Это проявлялось в быту, о бестактных выходках Иосифа немало пишет Нейман, но и самый творческий импульс был у него, если верить некоторым его высказываниям, соревновательным и даже агрессивным. Прочитав или услышав что-либо, он нередко реагировал «это можно сделать лучше». Задумавшись в разговоре о том, почему он не написал своей комедии Девины, он говорит, «Знаете, ведь такие вещи можно сочинять, только находясь в каком-то естественном контексте. Когда ты начинаешь думать, ладно, я им сейчас всем врежу, и старым, и малым, то есть и предшественникам, и потомкам, да? Надо сказать, что психологические черты пограничной, она же творческая, личности, совсем не уникальны». Сколько их ходило и ходит молодых скандалистов с ворохами рукописей. Но человек в конечном счете определяется не врожденными, или там пусть от удара головкой об пол, приобретенными качествами, а диалектикой личности. У Иосифа замечательна та самодисциплина, с которой он не то что обуздал, а скорее взнуздал и свою гиперграфию, и океанические прозрения, и желание всем им врезать. Это проявлялось равно в безупречной регулярной строфике экстатического разговора с небожителем и в вежливости, избытком которой он с молоду не отличался. В зрелые годы он никогда не забывал сказать спасибо официанту, продавцу, уборщице.